СОБЫТИЕ 37 ФОРМИРОВАНИЕ ОТРЯДА УБИЙЦ Расправиться с Богом много кому предлагали, и в первую очередь предложили Крючеву и его людям, которые уничтожили робота. Крючев отказался. Чего ради убивать этого подонка? Он ходит по городу, уже и не трогает никого. Даже револьвер свой выбросил. Только сумасшедший спецназовец согласился. Остальным из той команды это оказалось не надо. Они были к Богу равнодушны и никакой угрозы от него не чувствовали. Пришлось искать тех, кто считал иначе. Хорошо, что такие нашлись. А какой план? Да не было никакого плана. Если Бог слышит мысли, значит нельзя обсуждать детали этого убийства. Это все потом. Сначала нужно было сделать то, ради чего собрали всех ненавистников Бога. Вынуть бусины из голов. Это была идея местного хирурга Гаука. Он давно хотел провести такой эксперимент и даже пробовал на паре человек. Только никто у него не выживал на операциях. Сложно было сделать такую работу. Много черепов надо было расковырять ради опыта, чтобы научиться отделять бусины от мозгов, не нанеся вреда. Гауку нужны были добровольцы, поэтому когда он услышал разговоры про убийство Бога, Он стал подговаривать согласиться всех на операцию. Ему было интересно, можно ли вынуть бусину из головы человека так, чтобы он остался жив. Гаук сам ходил по городу и искал ненавистников бога. Шарахался по барам, подбивал пьянчук на обретение смысла в жизни. Как-то раз он вмешался в разговор двух собутыльников. Один был совсем убитый, другой вроде ничего. Мог пережить операцию. И он орал, что весь город... Это жесткая и грязная игра Бога. Он сам устроил себе квест с живыми людьми. Гаук сел с ним с бутылкой, налил обоим до краев и стал рассказывать, как можно сломать эту игру. Правда, что ты до города детей на органы разбирал? Спросил тот, на кого Гаук положил глаз. Один умер, несколько спаслись. Не стал отпираться хирург. За спасенные жизни меня никто не благодарил. «А ты это за спасибо делал?» Мужик не притронулся к стакану. «Ты и сам не святой, раз тут оказался». Гаук разозлился. «Святой, не святой, а под нож к тебе не лягу, мразь!» Мужик встал из-за стола и ушел. Гауку еще никогда не говорили такое в лицо. С другими он был жесток, а у него у самого сердце было нежное. Он ненадолго оставил свою идею искать добровольцев. Потом он уговорил мыша, и дело пошло. Слух разлетелся, что от бусин можно избавиться. Некоторые горожане, оказывается, и не знали, что у них в головах есть какие-то шарики. Чудные, совсем радио не слушают. За пару недель собралась группа, а еще через месяц это была уже не группа, а толпа. Не меньше полутора сотен человек. Все они почти каждый день собирались у госпиталя, где жил Гаук. И все они заявили о своем желании вынуть бусины из голов и стать свободными. Среди них была популярна теория, что Бог через эти бусины внушает людям всякие мысли. Что до собравшихся перед госпиталем, то они, можно сказать, «в очередь выстраивались на операцию Гауку». Хирург им сказал, «конечно, что процедура проста и безопасна. Проще, чем аппендицит удалить». Наврал. Бусина была не из твердого материала, чтобы ее взять инструментом и вынуть. Бусина – это прозрачный шарик, что постоянно меняет свойства. Один псевдоученый из центра описал бусину как «спрессованные электромагнитные частицы, которые должны разлететься, но что-то их там стабилизирует». Он в электромагнитных частицах ничего не понимал, но никто другой тоже не мог объяснить, что это такое бусины. Был только один способ достать их из головы — расковырять в затылке дырку побольше, уложить человека на спину и ждать, когда бусина сама выпадет и подвиснет над полом. Бусины с поверхностями не соприкасаются, а летают как намагниченные. Ни одного выжившего у Гаука еще не было, но желающих к нему лечь под нож стало так много, что он начал торговаться. «Все равно ему было кому черепа пилить». «Но он говорил, что будет оперировать тех, кто умеет драться и стрелять с метка». Вперед рвался обезумевший моложавый психопат, который брызгал слюною и хвастал, как до города, участвовал в том самом замесе и стрелял протестующим резиной в глаза и в зубы, а одному попал прямо в ухо. Этот взбешенный пацан показывал руками, как передергивал затвор винтовки, Изображал звуки выстрелов Пискляво и хрипло имитировал вопли своих жертв А еще он, задыхаясь и поти, махал руками от плеча к земле Показывая собравшимся, как избивал прикладом протестантов Как же это было круто! Его без всяких споров пропустили вперед На самом деле, никто так не рвался быть первым Собравшиеся сначала хотели увидеть, будут ли выживать люди после операции Тот слюнявый псих первый и подох на койке. Гаук вскрыл ему череп, дождался, когда бусина выпадет, заделал обратно. Пацан пришел в себя, но полностью ослеп, а потом и умер. Про это никто не узнал. Гаук понимал, что сначала у него ничего не будет получаться и заранее подготовился. Подкупил нескольких человек. Хирург их не оперировал, а просто замотал им головы и уложил в койке. Эти показные пациенты отыграли спектакль. Они все, как один, говорили, что чувствуют себя хорошо, даже лучше, чем обычно. В итоге Гаук смог уговорить на операцию человек 80. Все они мечтали стать первыми неподконтрольными и уничтожить неуязвимого врага. Какую славу это им принесет? Сколько власти даст? И началась мясорубка. У Гаука была команда врачей и санитаров. Один бы он не справился. Они пилили черепа сутки напролет. Нужно было все сделать быстро, чтобы никто не узнал о смертях. Официально каждая операция проходила успешно, и все пациенты отправлялись в палаты на реабилитацию. На деле санитары таскали трупы в мешках в ближайшие воронки через черный ход. Люди мерли на столах и кроватях, мерли как мошки. Но были и выжившие... Были редкие удачные случаи, когда из вскрытого черепа Бусина, можно сказать, сама выскакивала и оставалось только починить коробочку. Гауковская команда работала с интересом и азартом. Людей на операциях они усыпляли. Не потому, что в этом была необходимость, а чтобы они не слышали разговоров хирургов. Работа шла трое суток. Еще сутки спустя из 80 человек живых осталось 17. Они лежали на койках, многим было тяжело, но все они выжили. И у Гаука уже не было сомнений, что они живыми и останутся. Эти 17 человек пролежали в палате два дня. Мыш остался жив, хотя он и не боялся умереть. Он первым встал с койки, прошелся, хватаясь за спинки кровати, проведал остальных. Глядя на мыша, они тоже поднялись. Трудно им было стоять на ногах, но они собрались в кружок посреди палаты и держали друг друга. «Ну вот, теперь мы свободны», — сказал Палкин. «Тот последний из клубовских, которого бог не убил». Оперированные стали говорить о том, как соберутся в городе вместе, и не будет им во всем городе людей могущественнее. От этих разговоров всем было тепло. Они еще не знали, что других нет. Из всего сборища ненавистников Бога их осталось меньше двух десятков.